Размер страстей был слишком неправилен и колоссален для слабых сил ее. Припадки бешенства и безумия начали оказываться чаще. Жестокая горячка, соединенная самую быстрой чехоткой, овладела им так свирепо, что в три дня оставалась от него одна тень только. К этому...